иметь все необходимое, включая возможность подать грош нищему, этого-то скромного благосостояния, достаточного, чтобы чувствовать себя свободным, и достиг Гуэмплен. Но душа его обладала несметным богатством. Он любил и был любим. Чего мог он еще пожелать? Он ничего и не желал. Единственное, что ему можно было бы, пожалуй, предложить, это избавить его от уродства. Однако с каким негодованием он отверг бы такое предложение. Сбросить себе маску, вернуть свое подлинное лицо, снова стать таким, каким он, быть может, был, красивым и привлекательным, он не согласился бы ни за что. Как бы он мог тогда кормить Дэю, Что сталось бы с бедной, кроткой, слепой, любившей его? Без этой гримасы смеха на лице, делавшей из него единственного в своем роде комедианта, он оказался бы простым скоморохом, заурядным гимнастом,